часть вторая риски глава третья. природные риски разве можно сказать наверняка что когда прилетит комета способная уничтожить земной шар как случалось уже не раз и случится снова люди не станут с помощью паровой тяги вырывать камни из своих фундаментов и метать горы как говорят метали их гиганты селись противостоять пылающей громаде и затем у нас опять установятся обычаи титанов и начнутся войны с небесами. Лорд Байрон Хотя человечество получает все большую власть над природой, оно остается уязвимым для природных катастроф. В этой главе мы не станем рассматривать бедствия, которых пишут в газетах и даже в учебниках истории, а сосредоточимся на тех, что не имеют прецедентов на памяти человечества. Мы проанализируем риски, которые грозят нам не локальным коллапсом и не вполне выносимыми трудностями, а окончательным уничтожением человеческой цивилизации. Эти риски реальны. Но они подтвердились лишь в последние десятилетия, и наука еще не успела в полной мере их изучить. Мы подробно рассмотрим несколько главных угроз и проанализируем свежие научные данные о том, какую опасность они представляют и насколько велик сопряженный с ними экзистенциальный риск. астероиды и кометы. Астероид диаметром 10 километров с огромной скоростью летит к Земле. Вероятность прямого столкновения ничтожна. Миллионы лет он летает по Солнечной системе, но в Землю еще ни разу не попадал. Но проходит огромное время, шансы возрастают, и этот день в конце концов настаёт. Двигаясь со скоростью более 60 тысяч километров в час, астероид ударяется о поверхность Земли у побережья Мексиканского залива. При такой высокой скорости сила удара в тротиловом эквиваленте в сотню раз превышает массу астероида, которая составляет триллион тонн. За считанные секунды высвобождается энергия, соответствующая взрыву 10 миллиардов сброшенных на Хиросиму бомб, то есть в 10 тысяч раз превышающая взрывную силу всего ядерного арсенала времен Холодной войны. В земной коре образуется яма глубиной в 30 километров, а это более чем в 60 раз превышает высоту небоскреба Empire State Building и втрое превышает верест. Все в радиусе тысячи километров погибает от огненного шара, возникающего при ударе. Цунами опустошает Карибские острова, триллионы тонн породы и пыли взлетают высоко в небо. Часть этой перегретой породы выпадает дождем на площади в несколько миллионов квадратных километров, убивая животных и разжигая пожары, которые продолжают уничтожение планеты. Но гораздо более смертоносна пыль, которая остается наверху. Клубящееся облако пыли и пепла поднимается в верхние слои атмосферы и препятствует проникновению солнечного света. Именно из-за этого региональная катастрофа превращается в массовое вымирание. Постепенно оно охватывает весь мир, который на долгие годы погружается во тьму. С темнотой приходит и сильное глобальное похолодание, поскольку солнечный свет не может пробиться сквозь пыль и отражается от частиц серной взвеси, выброшенной в воздух при испарении морского дна. Холод и тьма убивают растения по всему земному шару, животные умирают от голода и переохлаждения, подходит к концу растянувшаяся на 100 миллионов лет эпоха, когда на планете царили динозавры. исчезают в три четверти всех видов, живших на Земле. Такой ущерб могут причинить и астероиды, и кометы. Астероиды — это глыбы породы или металла, находящиеся главным образом между орбитами Марса и Юпитера. Их диаметр колеблется в диапазоне от тысячи километров до нескольких метров. Кометы — это глыбы породы и льда, имеющие немного меньший диапазон размеров. В отличие от астероидов, многие кометы вращаются по сильно вытянутым эллиптическим орбитам, проводят большую часть времени среди внешних планет и даже за ними, но периодически заходят во внутреннюю область Солнечной системы. Когда они проходят возле Солнца, под действием солнечной радиации, часть льда и пыли, из которых они состоят, воспламеняется, образуя горящий хвост. Фрагмент астероида или кометы, который попадает в атмосферу и сгорает от жара атмосферного трения, называется метеором. то есть часть которая остается и падает на поверхность Земли, называется метеоритом. Наши древнейшие предки, должно быть, видели, как кометы пролетают по небу, но могли лишь гадать, что именно они собою представляют. Древние греки предположили, что кометы – это атмосферное явление, сродни облакам и радуге. Индийские астрономы в VI веке верно отметили, что кометы летают далеко за пределами Земли, но целую тысячу лет их теория не находила подтверждения. пока тихо Браги, не доказал, что комета 1577 года находилась дальше Луны, поскольку наблюдатели в далеких друг от друга местах одновременно видели комету примерно в одной точке ночного неба. О метеоритах люди тоже знали с незапамятных времен, но лишь в конце XIX века ученые установили их в внеземное происхождение. Тогда же астрономы стали замечать астероиды, вращающиеся вокруг Солнца. Затем, в 1960 году, американский геолог Юджин Шумейкер доказал, что некоторые земные кратеры появились не в результате геологической активности, а при столкновениях с крупными метеоритами, значительно более серьезных, чем все столкновения, известные истории. Наконец, мозаика сложилась, и стало очевидно, что на Землю порой обрушиваются катастрофические удары с небес. В 1980 году группа ученых под руководством отца и сына Луиса и Уолтера Альваросов обнаружила, что геологическая граница между меловым и палеогеновым периодами богата иридием, элементом, который крайне редко встречается на поверхности Земли, но значительно более распространен на астероидах. Ученые поняли, что нашли неопровержимую улику, с помощью которой можно объяснить произошедшее в конце мелового периода массовое вымирание, убившее динозавров. Чтобы на Земле оказалось такое количество иридия, диаметр астероида должен был равняться 10 километрам, а пылевое облако, распространявшее иридий, погрузило бы мир в тьму, в результате чего остановился бы фотосинтез и началось массовое вымирание. Оставалось только найти на Земле кратер нужного размера и возраста. Его обнаружили 10 лет спустя. Геологическая активность, которая продолжалась на протяжении 66 миллионов лет, погребла этот кратер под километрами более новых пород, но гравитационные измерения помогли обнаружить его плотное гранитное ударное кольцо, гигантскую окружность центром в небольшом мексиканском городе Чикшулуб. Раскопки подтвердили возраст и происхождение кратера. Продолжались дебаты по вопросу о том, может ли такое столкновение вызвать вымирание, но информации становилось все больше и постепенно формировался консенсус. Особенно важным стали открытия в начале 1980-х годов ядерной зимы, которая показала, что высокое темное облако такого типа может не только затемнить, но и охладить Землю, а также растущее количество данных о том, что столкновение спровоцировало испарение серосодержащих пород с морского дна, в результате чего поднялось огромное количество серной взвеси, еще сильнее затемнившей и охладившей планету. Поскольку становилось все очевиднее, что Земля подвержена столкновениям с крупными астероидами и кометами, люди начали воспринимать эту угрозу всерьез. Сначала они стали писать в научной фантастике, а затем в научных статьях. Гипотеза Альвароса о том, что последнее массовое вымирание было спровоцировано падением астероида, толкнуло Шумейкера провести в 1981 году судьбоносную конференцию, которая положила начало изучению импактных угроз. Ученые выступили с амбициозным предложением по поиску и отслеживанию астероидов. В свете растущего общественного интереса к угрозе импакта оно получило поддержку обеих партий в Конгрессе США. В 1994 году Конгресс поставил перед НАСА задачу обнаруживать и отслеживать 90% всех околоземных объектов диаметром более километра. До сих пор внимание было главным образом сосредоточено на астероидах, поскольку они встречаются чаще, их легче отслеживать и проще перенаправлять. Астрономы классифицируют их по размеру: астероиды диаметром более 10 километров, как тот, что убил динозавров, грозят массовым вымиранием. Возможно, люди переживут этот катаклизм, но риск нашего вымирания явно высок. В прошлый раз погибли все сухопутные позвоночные массой более 5 килограммов. Астероиды диаметром от 1 до 10 километров грозят глобальной катастрофой и тоже могут оказаться достаточно велики, чтобы представлять экзистенциальный риск. Столкновение с ними может привести либо непосредственно к вымиранию человечества, либо к необратимому коллапсу цивилизации. Хотя вероятность того, что падение астероида из этого диапазона размеров приведет к экзистенциальной катастрофе значительно ниже, она компенсируется гораздо более высокой вероятностью такого столкновения. На сегодняшний день обнаружено и отслежено так много околоземных астероидов, что мы имеем представление о том, сколько всего существует астероидов, орбита которых проходит в непосредственной близости от Земли. Это говорит нам о том, что вероятность столкновения астероида с Землей на протяжении усредненного века составляет в среднем 1 к шести тысячам для астероидов диаметром 1,10 километров и примерно 1 к полутора миллионам для астероидов диаметром более 10 километров. Но что насчет конкретно нашего века? Анализируя точные траектории известных астероидов, астрономы определяют, существуют ли реальные угрозы их столкновения с Землей в последующие 100 лет. К моменту создания этой книги обнаружено 95% астероидов диаметром более километра, и ни один из них не имеет ощутимых шансов на столкновение с Землей. Таким образом, почти весь остальной риск исходит от тех 5%, которые нам пока не удалось отследить. Что касается астероидов диаметром более 10 километров, то новости еще лучше, поскольку астрономы почти уверены, что нашли их все, и непосредственную угрозу они не представляют. С учетом данных о траектории их движения, вероятность столкновения с Землей в следующие 100 лет составляет примерно 1 к 120 тысячам для астероидов диаметром от 1 до 10 километров и около 1 к 150 миллионам для астероидов диаметром более 10 километров. Такие шансы сильно обнадеживают. Хотя реальный риск сохраняется, он подробно изучен и стремится к нулю. Это известный риск, но небольшой. Если человечеству и грозит вымирание в следующем столетии, почти наверняка его причиной станет не столкновение с кометой или астероидом. Хотя кое-что остается неизвестным. В целом можно сказать, что человечество держит ситуацию под контролем. Прошло всего 12 лет с того момента, когда ученые впервые осознали риск глобальной катастрофы, до дня, когда правительство приняло их доводы всерьез. Теперь, 28 лет спустя, отслежены почти все крупные астероиды. Ведется международное сотрудничество и существует организация, сформированная под эгидой ООН, а также Международный альянс программ космической безопасности. Работа хорошо отлажена, и финансирование НАСА в 2010-2016 годах увеличилось более чем в 10 раз. На мой взгляд, ни один другой экзистенциальный риск не контролируется так хорошо, как риск столкновения с астероидами и кометами. Каковы дальнейшие шаги? Астрономы добились таких успехов в отслеживании астероидов, что, возможно, настало время переключить внимание на кометы. Хотя очень сложно сказать наверняка, я подозреваю, что исходящая от них угроза сравнима с угрозой от необнаруженных астероидов. Если астрономы продолжат работу, у них, вероятно, получится вписать короткопериодические кометы в схему рисков, которую они используют для астероидов, и усовершенствовать навыки обнаружения и изучения долгопериодических комет. Поскольку мы хорошо представляем вероятность столкновения с астероидом, оценить величину связанного с ним экзистенциального риска затруднительно главным образом, потому что неясно, с какой вероятностью такое столкновение приведет к гибели человечества, особенно если на Землю упадет астероид диаметром от 1 до 10 километров. Полезно было бы построить модели продолжительности и степени серьезности импактных зим, опираясь при этом на новейшие климатические модели и модели ядерной зимы. Отражение ударов Что мы могли бы сделать, если бы обнаружили астероиды, летящий прямо к Земле? Наша находка не имела бы смысла, если бы у нас не было способа смягчить удар. В худшем случае мы могли бы подготовиться к катастрофе, использовать время, оставшееся до столкновения, чтобы запастись едой, построить убежище и разработать лучшие стратегии для выживания. Но было бы гораздо лучше вообще избежать удара. Чтобы противостоять астероидам, можно как уничтожать их, так и отклонять от курса. Для выполнения любой из этих задач подходит множество технологий, включая ядерные взрывы, кинетические удары и ионные пучки. Чтобы снизить вероятность неудачи, можно применять несколько методов одновременно. Чем раньше становится известно о грядущем столкновении, тем проще бороться с астероидами. В этом случае у нас больше времени на разработку и развертывание системы отражения ударов и легче постепенно изменять курс астероида. К несчастью, неясно, сумеем ли мы создать действенную систему для успешного отражения астероидов диаметром более нескольких километров, тех, которые беспокоят нас сильнее всего. Идут споры о том, не стоит ли прилагать больше усилий, чтобы заблаговременно разрабатывать методы отражения ударов. Главная проблема в том, что методы отражения астероидов от Земли также дают возможности направлять астероиды к Земле. Это может произойти случайно, например, при захвате астероидов для добычи полезных ископаемых или намеренно, например, в ходе войны или при сознательной попытке уничтожить цивилизацию. Столкновение с астероидом по вине человека крайне маловероятно, но тем не менее может оказаться большим риском. конце концов, вероятность столкновения со астероидом диаметром 1 км и более в этом веке вообще составляет 1 к 120 тысячам, и нам нужна безымерная самоуверенность, чтобы сказать, что добавочный риск, связанный с вмешательством человека, оценивается еще ниже. Таким образом, изучая стратегии отражения астероидов, можно сравнивать частотные вероятности с логическими, которые присваиваются беспрецедентным событиям. По понятным причинам принимая решения, мы часто предпочитаем полагаться на частотные вероятности, но в этом случае логическая вероятность значительно выше, что вполне обосновано и поэтому нельзя закрывать на нее глаза. Готовность всерьез размышлять о неточных вероятностях беспрецедентных событий имеет первостепенное значение при оценке угроз человеческому будущему. Мегаизвержение Возможно, более серьезная опасность грозит человечеству не снаружи, а изнутри Земли. Крупнейшие извержения вулкана, во время которых в воздух вылетает более тысячи кубических километров породы, называются мегаизвержениями. В отличие от более типичных вулканов, имеющих коническую форму и возвышающихся над поверхностью Земли, Супервулканы, как правило, извергают столько магмы, что проваливаются и оставляют после себя огромную, напоминающую кратер-впадину или кальдеру. Одна из самых знаменитых кальдер – Йеллоустонская, последнее извержение которой состоялось 630 тысяч лет назад. Мегаизвержения причиняют гораздо больший урон, чем любые катастрофы на памяти человечества. Все в радиусе 100 километров от взрыва оказывается погребенным под обломками раскаленной породы. Весь континент застилает толстым слоем пепла. Когда 74 тысячи лет назад случилось извержение индонезийского вулкана Тоба, Индия была засыпана метровым слоем пепла и даже в Африке обнаруживались его частицы. Впрочем, как и в случае с астероидами и кометами, поистине экзистенциальную угрозу представляют затемненные небеса. Темная вулканическая пыль и светоотражающая серная взвесь, поднявшиеся в результате извержения Тобы, привели к началу вулканической зимы, когда температура по всему миру, как считается, опустилась на несколько градусов и не повышалась несколько лет. Даже гораздо менее мощное извержение индонезийского вулкана Тамбора в сто раз слабее извержения Тобы в 1815 году вызвало глобальное похолодание на 1 градус по Цельсию. что привело к неурожаю и июньским снегопадам в таких далеких от этого места регионах, как США, и тот год в результате прозвали «Годом без лета». Специалисты по мегаизвержениям обычно не говорят, что такие катастрофы представляют непосредственную угрозу вымирания человечества. Хотя поначалу находились свидетельства, что извержение Тобы едва не уничтожило человечество 74 тысячи лет назад, в свете данных, полученных позднее, это кажется весьма маловероятным. Поскольку это извержение было самым мощным из известных нам за последние 2 миллиона лет, а человечество сегодня в тысячи раз более многочисленно и расселено по гораздо большей территории на планете, можно сделать вывод, что вымирание в результате мегаизвержения крайне маловероятно. Возможно, оно окажет на Землю примерно такое же воздействие, как столкновение со астероидом диаметром от 1 до 10 километров, и весь мир будет много лет подряд страдать от неурожая. Поскольку мировых запасов продовольствия хватит всего примерно на 6 месяцев, есть вероятность, что миллиарды людей умрут от голода, а цивилизацию постигнет глобальный коллапс. Думаю, вполне возможно, что даже в случае коллапса цивилизация возродится. Но если этого не произойдет, такая катастрофа будет считаться экзистенциальной. Потоки лавы История Земли знает и более мощные проявления вулканической активности. Около 250 миллионов лет назад произошло излияние сибирских трапов. На поверхность вышло более миллиона кубических километров расплавленной породы, которая, изливаясь из недр, покрыла лавой территорию размером с Европу. Ученые предполагают, что вулканические газы, вышедшие в то время, возможно, вызвали вымирание в конце Пермского периода, самое крупное массовое вымирание в истории Земли. Такие извержения называются излияниями базальта, поскольку в ходе них на поверхность выходит именно эта порода. Они отличаются от мегаизвержений, описанных ранее, по двум ключевым параметрам. Они происходят гораздо медленнее, в ходе серии извержений, растянутой на тысячи и миллионы лет. Важнее всего, что такие события случаются примерно в тысячу раз реже, чем взрывные мегаизвержения, а именно раз в двадцать 30 миллионов лет. Хотя кажется весьма вероятным, что от них исходит непосредственная угроза существованию человечества, и риск их не может оцениваться выше, чем 1 к 200 тысячам на век, что выше, чем риск столкновения со астероидом диаметром 10 километров, но гораздо ниже, чем некоторые другие риски, которые мы проанализируем. Хотя геологи обнаружили следы десятков мегаизвержений, их частота остается загадкой. По недавним оценкам, они происходят в среднем раз в 20 тысяч лет, но это весьма неточно. Если пользоваться той же методикой, то для извержений масштабов ТОБы частота составит в среднем раз в 80 тысяч лет, но точность этой оценки будет еще ниже. Что можно сказать по поводу следующего столетия? По мере обнаружения все новых и новых астероидов, астрономы смогли установить, что следующий век будет безопаснее среднестатистического. К несчастью, вулканы гораздо менее предсказуемы, чем астероиды, хотя мы знаем, где произошло большинство мегаизвержений в прошлом. Очень сложно предсказать, извергнутся ли эти вулканы в ближайшие годы, а если извержение действительно произойдет, то узнать о нем мы сможем лишь в последний момент. Нам почти ничего не известно о том, как предотвратить или задержать грядущее мегаизвержение. Недавно НАСА предварительно исследовала возможность постепенно выкачивать жар из Йеллоустонской кальдеры, но подобные исследования находятся пока на самых ранних стадиях, поэтому очевидно, что любое взаимодействие с активным вулканом, особенно с вулканом, который связан с мегаизвержениями прошлого, требует огромной осторожности. Пока лучшая стратегия для работы с риском мегаизвержений заключается в том, чтобы готовиться к смягчению ущерба, запасаться продуктами длительного хранения или разрабатывать техники производства продовольствия в чрезвычайных ситуациях. В отличие от риска, исходящего от астероидов и комет, мы только начинаем осознавать риск мегаизвержений и работать с ним. Вероятно, управлять этим риском существенно сложнее, поскольку прогнозирование и предотвращение извержений сопряжено с большими трудностями. но важнее всего что угроза уничтожения цивилизации в результате такой катастрофы в последующие столетия примерно в сто раз серьезнее чем совокупная угроза астероидов и комет таким образом мегаизвержение по всей видимости представляет больший риск и требует большего внимания далее можно предпринять целый ряд перспективных шагов для начала нужно отыскать все места где ранее случались мегаизвержения Также необходимо скорректировать весьма грубые оценки частоты мегаизвержений, особенно самых мощных и самых опасных. Нужно гораздо глубже изучить влияние мегаизвержений на климат, чтобы понять, при какой мощности они представляют реальный риск для человечества. Кроме того, я подозреваю, что мы можем извлечь немало ценных уроков, если изучим, как осуществляется моделирование рисков и управление ими в более продвинутой в этом отношении сфере оценки рисков, связанных с астероидами. Звездные вспышки В каждой звезде идет непрерывная борьба двух сил. Гравитация сжимает звезду, а давление разжимает. Большую часть жизни звезды эти силы уравновешивают друг друга, не позволяя звезде сжаться в точку или рассеяться в космосе. Но некоторые звезды доживают до момента, когда давление катастрофически снижается, не выдерживая натиска гравитации, и после этого схлопываются с релятивистской скоростью. Их плотность мгновенно повышается до невероятных значений, что приводит к новой волне огромного давления, под действием которого звезда взрывается и становится так называемой сверхновой. На краткий миг эта единственная звезда сияет ярче всей своей галактики. За считанные секунды она испускает столько же энергии, сколько наше Солнце испустит за все 10 миллиардов лет своего существования. О сверхновых впервые заговорили древнекитайские астрономы, когда в 185 году нашей эры на небе над ними неожиданно появилась новая яркая звезда. Но ученые начали постигать их лишь в 1930-х годах и только в 1950-х поняли, что сверхновая, находящаяся неподалеку от Земли, может представлять угрозу планете. В 1969 году ученые открыли новый и нетривиальный тип звездной вспышки. В разгар холодной войны США запустили несколько спутников-шпионов, чтобы следить за секретными ядерными испытаниями, которые можно было обнаружить по характерной вспышке гамма-излучения. Спутники стали засекать короткие гамма-всплески, которые сильно отличались от вспышек, возникающих при испытаниях ядерного оружия. Астрономы определили, что идти от Земли и даже из Млечного Пути они не могут, а потому должно быть происходит из чрезвычайно далеких галактик, находящихся в миллиардах световых лет от нас. Загадка этих гамма-всплесков не решена и сегодня. Главенствующая теория гласит, что более длинные всплески связаны со сверхновыми редкого типа а более короткие – со столкновениями нейтронных звезд. Количество энергии, которое высвобождается при каждом всплеске, сравнимо с тем, что высвобождается при взрыве сверхновой, но сосредоточено в двух узких конусах, направленных в противоположные стороны, что и позволяет засекать эти вспышки на огромных расстояниях. Так, в марте 2008 года Земли достиг свет от гамма-всплеска в галактике, находящейся в 10 миллиардах световых лет от нас, и этот цвет был по-прежнему достаточно ярок, чтобы заметить его невооруженным глазом. Взрыв сверхновой или гамма-всплеск неподалеку от Солнечной системы мог бы привести к катастрофическим последствиям. Хотя сами гамма-лучи и космические лучи в таком случае не достигнут поверхности Земли, угрозу могут представлять реакции, которые они запускают в земной атмосфере. Наиболее важна, пожалуй, выработка оксидов азота, которые изменят климат на Земле и нанесут серьезный урон озоновому слою. Последний эффект считается самым смертоносным, поскольку на некоторое количество лет мы станем гораздо сильнее подвержены ультрафиолетовому излучению. Астрономы оценили вероятность того, что такие события произойдут достаточно близко к Земле, чтобы вызвать глобальную катастрофу, определяемую глобальным истощением озонового слоя на 30% и более. Подозреваю, это будет представлять меньшую угрозу для цивилизации, чем соответствующие пороги для астероидов, комет и мегаизвержений. В среднем вероятность таких событий в столетии представляет примерно 1 к 5 миллионам для взрывов сверхновых и 1 к 2,5 миллионам для гамма-всплесков. Как и в случае с астероидами, мы можем получить более точную оценку для следующих 100 лет, исследуя небо в поиске надвигающихся угроз. С гамма всплесками ситуация обстоит сложнее, поскольку они хуже изучены и могут наносить удары с гораздо более далеких областей. Пока не найдено ни одной потенциальной опасности любого из этих типов, тем не менее, вероятность их возникновения не исключена полностью, в связи с чем риск таких событий в следующее столетие оказывается несколько ниже среднего. Эти вероятности очень малы, Судя по всему, как минимум в 20 раз ниже, чем вероятность катастроф подобного масштаба, вызванных столкновением с астероидами и кометами, и как минимум в 3000 раз ниже, чем вероятность катастроф в результате мегаизвержений. И все же нам бы хотелось избавиться от некоторых оставшихся сомнений в этих цифрах, прежде чем мы сможем списать этот риск со счетов. Нужно продолжить исследование, чтобы определить порог мощности, при преодолении которого звездные вспышки могут приводить к вымиранию. Можно также начать каталогизировать потенциальных кандидатов в сверхновые в радиусе 100 световых лет, определяя, насколько мы уверены в том, что ни один из них не взорвется в следующее столетие. В более широком смысле нам следует совершенствовать модель этих рисков и избавляться от неопределенности, пытаясь выйти на тот же уровень понимания, какого мы достигли при изучении астероидов и комет. Другие природные риски Потенциальных катастроф хватается избытком, Даже сосредоточившись лишь на рисках, имеющих весомое научное обоснование, я могу подробно проанализировать еще немало их число. Однако ни один из них не лишает меня сна. Некоторые угрозы представляют реальные риски в долгосрочной перспективе, но никаких рисков в следующее тысячелетие. Главный из них — грядущее увеличение яркости Солнца, которое создаст очень высокий риск вымирания, но начнется лишь примерно через миллиард лет. Возвращение в ледниковый период вызовет значительные трудности для человечества, но в следующие тысячелетия оно фактически исключено. Эволюционные сценарии, такие как деградация человечества или преобразование человечества в новый вид, также не представляют угрозы в ближайшие тысячи лет. Вероятности некоторых угроз, как известно, исчезающе мала. Так, прохождение звезды по Солнечной системе могло бы изменить орбиту планет, в результате чего Земля могла бы замерзнуть, свариться или даже столкнуться с другой планетой. Но в следующие 2 миллиарда лет вероятность этого составляет всего 1 к 100 тысячам. Это также может произойти из-за хаотической нестабильности орбитальной динамики, но и здесь вероятность исключительно мала. Некоторые физические теории дают основания полагать, что нестабилен может быть и сам простонравственный вакуум, который может схлопнуться и образовать истинный вакуум. Он распространится тогда со скоростью света, уничтожая все живое на своем пути. Однако вероятность этого не может быть выше 1 к 10 миллионам на столетие и обычно считается, что она гораздо ниже. Некоторые угрозы не являются экзистенциальными, Они не прокладывают очевидного пути к вымиранию человечества или к необратимому коллапсу. Это верно по отношению ко многим локальным и региональным катастрофам, таким как ураганы и цунами. Таков же характер некоторых глобальных рисков. Например, все магнитное поле Земли может сильно смещаться и порой полностью меняет направление. Из-за этих сдвигов мы становимся более уязвимы для космических лучей в то время, которое уходит на переориентацию поля. Но это случается достаточно часто, и поэтому понятно, что риска вымирания при этом не возникает. С тех пор, как разошлись линии человека и шимпанзе, такое происходило около 20 раз за 5 миллионов лет. Поскольку единственным хорошо изученным эффектом смещения магнитного поля является некоторое повышение уровня заболеваемости раком, речи о риске коллапса цивилизации тоже не идет. Наконец, некоторые угрозы имеют природное происхождение, но влияние, оказываемое ими, серьезно усугубляется деятельностью человека. В связи с этим они занимают промежуточное положение между категориями природных и антропогенных рисков, к ним относятся пандемии естественного происхождения. По причинам, которые скоро станут очевидны, я не включаю их в число природных рисков, а провожу их анализ в пятой главе. Общий природный риск. Поразительно, что многие из этих рисков были открыты совсем недавно. Об инверсии магнитного поля стало известно в 1906 году. Первые доказательства, что Земля пережила столкновение с крупным астероидом или кометой, появились в 1960 году. А О существовании гамма-всплесков мы не подозревали до 1969 года. На протяжении почти всей своей истории мы подвергались рискам, о которых даже не знали. Нет причин полагать, что серия открытий закончилась, что мы первое поколение, которое открыло все природные риски, грозящие нам. Безусловно, еще слишком рано делать вывод, что мы узнали все возможные механизмы естественного вымирания, ведь предшествующим крупным массовым вымиранием объяснение еще не нашлось. Тот факт, что наши знания, очевидно, не полны, представляет серьезную проблему для любой попытки осознать масштаб природного риска, составив список известных угроз. Даже если бы мы изучили все природные угрозы, перечисленные в этой главе, настолько полно, что постигли бы каждую их тонкость, мы не могли бы сказать наверняка, что охватили даже небольшую часть истинного ландшафта рисков. К счастью, выход есть, поскольку существует способ непосредственно оценить общий природный риск. Для этого нужно изучать не метеоритные кратеры и не коллапсирующие звезды, а останки видов, которым они угрожали. Ископаемые находки – наш самый богатый источник информации о том, как долго жили виды вроде нас, а следовательно, об общем риске вымирания, с которым они сталкивались. Мы изучим три способа использования ископаемых находок для определения верхнего предела природного риска вымирания, которому мы подвергаемся, и все они дадут нам утешительные результаты. Однако, поскольку этот метод применим лишь непосредственно к риску вымирания, Сохранится некоторая неопределенность, связанная с риском необратимого коллапса цивилизации. Насколько высоким может быть природный риск вымирания. Представьте, что он составлял бы 1% на век. Сколько просуществовало бы человечество? в среднем лишь сто веков. Но ископаемые находки говорят нам, что Homo sapiens живет на планете уже около 2000 веков. При риске в 1% на век было бы почти невозможно протянуть так долго. Вероятность более раннего вымирания составила бы 99 99,9 миллионов девятьсот девяносто девять десятимиллионных процента. Таким образом, мы спокойно можем исключить общий риск в 1% и более. Какой же будет его реалистичная оценка, опираясь на живучесть Homo sapiens? Мы можем сделать наиболее вероятное предположение и определить верхний предел такого риска. Сформулировать единственное, наиболее вероятное предположение на удивление сложно. Нам, возможно, захочется сказать, что риск составляет 1 к двум тысячам, но такое предположение было бы наиболее вероятно, если бы человечество существовало на протяжении двух тысяч веков и столкнулось с одним вымиранием. На самом деле вымираний вообще не было, поэтому оценку следует снизить. Но риск не может составлять 0 к 2000, поскольку в таком случае это значило бы, что вымирание вообще невозможно, а потому мы имеем все основания полагать, что его не случится. Специалисты по статистике ведут любопытный спор о том, как оценивать вероятность в таких случаях. Но все предлагаемые методы дают цифры от 0 к 2000 до 1 к 2000, то есть от 0 до процента. Получается, мы можем считать этот диапазон грубой оценкой риска. Отталкиваясь от того, что пока нам удавалось выжить, мы можем также определить верхний предел общего природного риска вымирания. Например, если бы риск составлял более 34% на век, вероятность того, что мы уже вымерли бы, равнялась бы 99,9%. В связи с этим мы говорим, что риска выше 34% на век исключается с уверенностью на уровне 99,9%, а этот вывод весьма значим по обычным научным стандартам. Эквивалентен P значению 0,001. Таким образом, 2000 веков существования Homo sapiens говорят, что наиболее вероятная оценка риска будет пребывать в диапазоне от 0 до процента при верхнем пределе на уровне 34%. Но что если Homo sapiens – нерелевантная категория? Мы заинтересованы в выживании человечества и вполне можем полагать, что в него входит не только наш вид. Так, неандертальцы были очень похожи на Homo sapiens, и хотя степень их скрещивания по-прежнему остается предметом споров, возможно, лучше всего считать их подвидами. Они ходили прямо, делали сложные орудия, выстраивали сложные социальные связи, были внешне похожи на Homo sapiens и, возможно, даже пользовались речью. Если включить их в категорию человечества, можно расширить нашу историю до того момента, когда на планете жили последние общие предки неандертальцев и Homo sapiens, что было около 500 тысяч лет назад. Вполне естественно также оценивать не наш вид, а наш род – Homo. Он существует более 2 миллионов лет. В сочетании с методами, описанными ранее, такой подход даст нам более низкую вековую вероятность вымирания. Ошибка выжившего. Особенно сложно исследовать вероятность события, которое воспрепятствовало бы самому проведению этого исследования. Каким бы вероятным оно ни было, мы неизбежно понимаем, что событие не произошло. Мы сталкиваемся с этой проблемой, когда смотрим на историю вымирания Homo sapiens, и это может искажать наши оценки. Представьте, что существовало бы 100 таких же планет, как наша. Человечество могло бы быстро исчезнуть на 99 из них, а могло бы не исчезнуть ни на одной, но люди, изучающие собственную планету, всегда приходили бы к выводу, что человечество не сталкивалось с вымиранием, ведь иначе их бы вовсе не было на свете. Таким образом, они не могли бы использовать сам факт своего выживания для оценки того, на какой части планет люди выживают. Этот пример показывает, что мы тоже не можем сделать значимых выводов о своем выживании в будущем исключительно на основании того факта, что пока нам удавалось выживать. При этом мы можем опираться на данные о продолжительности нашей жизни, что и делаем в этой главе, поскольку наблюдению поддается более одной величины, а долгая продолжительность жизни менее вероятна в мирах с высокими рисками. Но если полностью учесть возможность такой ошибки выжившего, оценки риска все равно могут измениться. К счастью, оценка риска путем анализа выживания других видов более устойчива к таким эффектам и тем не менее, дает сходные ответы, что не может не обнадеживать. Вторая техника оценки общего природного риска вымирания на базе ископаемых находок предполагает изучение не самого человечества, а похожих на него видов. Такой подход существенно увеличивает количество имеющихся у нас свидетельств. Поскольку в число примеров входят и виды, которые в итоге вымерли, исчезают проблемы, связанные с отсутствием сведений о неудачных исходах. Минусы в том, что другие виды могут быть не столь показательными по части рисков, с которыми сталкивается человечество, а также в том, что выбор видов для изучения может быть предвзятым. Проще всего применить эту технику, взяв для примера вида, наиболее похожие на наш, В наш род, Хома входит четыре других вида, продолжительность существования которых имеет разумные оценки. Они существуют от двухсот тысяч до миллиона 700 тысяч лет. Если нам грозит примерно такой же, как кому-то из них риск вымирания от природных катастроф, то его значение пребывает в диапазоне от тысячных до процента. Можно пойти другим путем. раскинуть сеть значительно шире и добиться большей статической устойчивости, взяв для оценки и менее схожие с нами виды. Типичная продолжительность жизни видов млекопитающих оценивается примерно в 1 миллион лет, а виды, для которых имеются ископаемые находки, в среднем существовали от миллиона до 10 миллионов лет. Это позволяет сделать вывод, что риск составляет от одной тысячной до одной сотой процента на век или даже ниже, если мы обладаем большей живучестью, чем типичный вид. Обратите внимание, что во всех этих оценках продолжительности жизни видов учитываются и другие причины вымирания помимо катастроф. Например, один вид может постепенно проиграть конкуренцию другому, который выделился из первого. В связи с этим такие оценки несколько завышают риск катастрофического вымирания. При применении последней техники оценки общего природного риска вымирания на столетие нужно помнить, что мы так многочисленны, так широко распространены по миру, так способны к жизни в весьма разнообразных средах и так хорошо умеем за себя постоять, что, возможно, найдем в себе силы противостоять всем природным катастрофам, не считая тех, что вызывают массовые вымирания. В таком случае нам стоит взглянуть на статистику массовых вымираний, чтобы определить частоту таких событий. Подробная палеонтологическая летопись начинается 540 миллионов лет назад с Кимбрийского взрыва, стремительного увеличения количества сложных форм жизни и их разделения на большинство основных категорий, знакомых нам сегодня. После этого произошел ряд массовых вымираний, катастрофических событий, когда на всей планете гибло множество видов живых организмов. Пять из них были особенно серьезными и приводили к вымиранию не менее 75% видов. Последней из пяти стала катастрофа, положившая конец эпохе динозавров. Если они показывают, каким должен быть масштаб природного катаклизма, чтобы вымерли люди, то у нас было пять таких событий за 540 миллионов лет, а следовательно, вековая вероятность природного вымирания составляет примерно 1 на миллион, то есть одна десятитысячная процента. Все три описанных техники, основанные на изучении ископаемых находок, дают лучшие результаты в применении к угрозам, которые могли бы подвергнуть современных людей примерно такому же риску вымирания, как и существ, гибель или выживание которых мы хотим использовать для получения информации, древних людей, других видов на протяжении истории, а также жертв массовых вымираний. Безусловно, дело не всегда обстоит таким образом. Мы стали менее уязвимыми для множества природных рисков. Так, расселение по всей планете позволяет нам переживать региональные бедствия, а еще мы обладаем беспрецедентными возможностями принимать меры в случае глобальных катастроф. Это значит, что истинный уровень риска, вероятно, будет ниже оценочного, и что даже наиболее вероятные предположения следует считать лишь консервативными пределами общего природного риска. Более серьезную проблему представляют риски, которые оказываются значительно выше для людей сегодня, чем для древних людей или родственных видов. К ним относятся все антропогенные риски, именно поэтому в этом разделе рассматриваются только природные риски. Кроме того, к ним могут относиться и некоторые риски, которые часто считаются природными. Главный из них – риск пандемий. Хотя вспышки заболеваний обычно не кажутся нам антропогенами, социальные и технологические перемены, произошедшие после промышленной революции, значительно повысили вероятность и степень воздействия пандемий. Введение сельского хозяйства увеличило вероятность передачи инфекций от животных человеку, совершенствование транспорта, облегчило быстрое распространение болезней среди множества групп населения, а благодаря развитию торговли мы используем этот транспорт очень часто. Хотя существует множество факторов, сглаживающих описанные эффекты, например, современная медицина, соблюдение карантина и эпидемиологический надзор, вполне вероятно, что риск пандемии для людей грядущих столетий гораздо выше, чем для древних людей и других видов, на которые мы ориентируемся при оценке пределов природных рисков. По этим причинам пандемии лучше не включать в число природных рисков, и мы поговорим о них позднее. Мы проанализировали три разных способа использования палеонтологической летописи для оценки пределов общего природного риска вымирания человечества. Хотя ни одной из этих оценок не стоит придавать слишком большое значение, широкий диапазон результатов заслуживает доверия. Наиболее вероятные предположения колеблются в диапазоне от 100 до процента на век. И даже по самым консервативным оценкам верхние пределы не превышают процента. Более того, мы понимаем, что называемые цифры, скорее всего, завышены. Во-первых, потому что в них учитываются и некатастрофические вымирания, например, при постепенном эволюционировании в новый вид. А во-вторых, потому что современное человечество более жизнеспособно, чем древние люди и другие виды. Это значит, что мы можем быть вполне уверены, что общий природный риск вымирания не превышает 5%, а наиболее вероятно, что он ниже 0,05%. Когда мы рассматриваем все будущее, которое стоит на кону, огромную важность приобретает даже индивидуальный природный риск, например, исходящий от астероидов. Впрочем, скоро мы увидим, что природные риски меркнут в сравнении с рисками, которые создаем мы сами. По моим оценкам, в следующее столетие антропогенный риск для нас примерно в тысячу раз выше природного, поэтому именно антропогенным рискам мы уделим основное внимание.